Рози Бэнкс, Озеро Белых Лилий, Бассейн в Ханнивейле. Смотрите, окликнула Жасмин своих лучших подруг Элли и Саммер, стоя на краю бассейна, и ловко нырнула, практически не всколыхнув голубую водную гладь. Хотелось бы и мне также смело нырять на глубину вздохнула Самир. «Просто супер, Жасмин!» Захлопала в ладоши Элли, когда над поверхностью показалось довольное улыбающееся лицо подружки. «Теперь моя очередь!» Жасмин подплыла к Саммер, чтобы вместе посмотреть, как будет прыгать Элли. Бабушка Жасмин, сидевшая в кафе при бассейне, помахала подружкам рукой. Элли выбралась из воды... Встала на бортик, потом скорчила смешную рожицу, высоко подпрыгнула, раскинув в стороны руки и ноги, и с криком «Ура!» бухнулась в бассейн. Самир и Жасмин дружно захихикали, закрываясь от брызг. Элли вынырнула возле них через минуту. Ее зеленые глаза смеялись, рыжие кудри прилипли к колбу. «Ну, хоть не на живот плюхнулась!» смешливо фыркнула она. Теперь ты попробуй, Самер, предложила Жасмин. Э, -э, -э, э, с сомнением протянула та. Я вообще не люблю нырять. Мне вода в нос заливается. Давай, Самер, подбодрила Элли. Это же так здорово! От одной только мысли о прыжке у Самер внутри все сжалось. Она яростно замотала головой. «Да ладно, никто тебя не заставляет!» — сказала Жасмин, заметив ее испуг. «Давайте тогда в догонялки!» «Мы ведь будем с той стороны, где мелко?» — с надеждой спросила Саммер. «Чур, я не вожу!» — крикнула Элли, мгновенно отплывая в сторону. «Я буду водить!» — вызвалась Жасмин. «Считаю до десяти. Раз, два, три...» Саммер торопливо забарахталась в воде, но Жасмин все равно легко преодолела расстояние между ними и осалила подругу. — Ты вода! — крикнула Жасмин, касаясь ее руки. — Ты слишком быстрая для меня! — рассмеялась Саммер. — Ладно, осали вместо тебя Элли. Жасмин стремительно поплыла дальше. Самер с улыбкой следила, как Жасмин гонится за Элли через весь бассейн. Ей нравилось плавать, но она очень боялась заплыть слишком глубоко. «Плавать с русалками в тайном королевстве было гораздо проще», — подумала Самир. Подружек тогда обсыпали волшебной пузырьковой пылью, и они смогли легко дышать и двигаться под водой. Тайное королевство было удивительным местом, о котором знали только Самир, Элли и Жасмин. Там обитали необыкновенные существа — единороги, эльфы, пикси. Девочки узнали о королевстве совершенно случайно, после того, как нашли во время школьной ярмарки волшебную шкатулку. И начались приключения. Каждый раз, когда в тайном королевстве случалась какая-нибудь неприятность, на крышке шкатулки появлялось волшебное послание — Отправленная лучшей подружкой девчонок, маленькой Пикси по имени Трикси, и девочки мчались на помощь. Вот и сейчас в тайном королевстве случилась беда. Бессовестная королева Злюка мечтала править волшебной страной вместо своего брата, доброго короля-весельчака. Она угостила весельчака заколдованным тортом, и теперь он постепенно превращался в отвратительное существо — жабу-вонючку. Если до летнего бала король не выпьет особый целебный эликсир, он навсегда останется жабой-вонючкой. Но приготовить эликсир было непросто. Ингредиенты для него не продавались в аптеке, и их еще надо было добыть. И, конечно, Элли, Саммер и Жасмин Пообещали друзьям достать все необходимое для создания эликсира. Девочки уже принесли во дворец мед шмезыриков, серебряный сахар и сонную пыльцу. Но не хватало еще трех ингредиентов, а времени на поиски оставалось все меньше и меньше. Саммер оглянулась на раздевалку. Подружки всегда носили с собой волшебную шкатулку, чтобы сразу увидеть, когда придет послание от Трикси. Сегодня, пока девочки плавали, шкатулка лежала в сумке Жасмин в их общем шкафчике. А вдруг их помощь нужна Тайному Королевству прямо сейчас? «Пойду-ка я посмотрю, как там шкатулка», — подумала Самер, выбираясь из бассейна. Но Жасмин и Элли сразу заметили что Саммер вылезает из воды. «С тобой все в порядке?» — крикнула Элли. «Да!» — ответила Саммер. «Просто хочу быстренько заглянуть в сумку». Элли и Жасмин переглянулись. Им не нужно было ничего объяснять. Они и так прекрасно поняли, о чем речь. «Мы с тобой!» — крикнула Жасмин. Все трое, капая водой с купальников, заторопились в раздевалку. Подойдя к своему шкафчику, они на мгновение замерли. Сквозь щелки пробивался яркий свет. «Шкатулка!» — выдохнула Жасмин. «Она светится!» Элли торопливо оглянулась. К счастью, в раздевалке не было никого, кроме них. «Скорее, давай посмотрим, нет ли там послания!» Жасмин открыла шкафчик и достала прекрасную резную шкатулку с зеркальцем на крышке. На зеркале медленно проступали светящиеся слова. — Есть письмо. Нужно найти какой-то тихий уголок, чтобы спокойно его прочитать, — проговорила она. — Может, душевая подойдет? — осенила Саммер. С трудом втиснувшись втроем в душевую кабинку, девочки склонились над шкатулкой. Саммер прочитала вслух. — Девчонки, пора отправляться туда, где с плеском по скалам струится вода. Лилии кивают озерной волне, и нимфы играют на дне в глубине. Едва она произнесла последнее слово, как шкатулка распахнулась. Из особого отделения выплыла карта королевства и развернулась в воздухе, показав изображение острова, В форме полумесяца. Все выглядело таким настоящим, как будто подружки смотрели на остров сверху из окна. Вокруг кондитерской деловито основали эльфы. На розовых башенках дворца развивались флаги, а на скалах, омываемых голубыми морскими волнами, сидели русалки и расчесывали свои длинные волосы. «Куда же мы отправимся на этот раз?» глазая Жасмин жадно разглядывала карту. «Туда, где есть озеро», — ответила Элли негромко, чтобы никто их не услышал. «И нимфы, и лилии!» — вставила Саммер. «Значит, сюда!» — радостно воскликнула Жасмин. «Тише ты!» — зашипела Элли. Жасмин молча ткнула пальцем в изображение серебристого озера, окруженного высокими скалами, с которых весело струились водопады. В озере плавали крошечные фигурки, а на поверхности воды покачивались огромные белые лилии. «Озеро белых лилий!» — шепотом прочитала Жасмин подпись на карте. «Туда-то нам и надо!» Обрадовалась Элли. Девочки взволнованно переглянулись и улыбнулись друг другу. Им предстояло новое, чудесное приключение.